Глава 10. Пространство Аксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Вайтранг. Успеть до звонка. Полчаса прошло с того момента, когда на улице прошмыгнули две твари. Связываться с ними грешник не стал. Он не забыл, что когти у них острые, и прекрасно помнил, что зубы еще острее. Радоваться надо тому, что при первой встрече пустить их в дело уродцы не успели. Нет, пару таких противников он потянуть не готов, поэтому пропустил уродцев с сожалеющим взглядом. Небо на востоке сиреет, значит, вот-вот покажется солнце. В тропиках рассветные сумерки не длиннее закатных. Вскоре столкнется с новыми сложностями, ведь риск обнаружения увеличится. Телефон грешник припрятал под прилавком открытого взором сувенирного магазинчика и держал это место на виду. Он ведь много чего не знает. Приходится искать ответы опытным путём. Если местоположение коварного устройства возможно как-то определять в тот период, когда оно не активировало режим обнаружения, кто-то может заявиться. Вот так и накапает лишняя информация. А если этот кто-то придёт в одиночку и позволит заманить себя в западню, вообще прекрасно. Живой пленник — это кладезь ценных сведений. Если вспомнить шайку драка, ни один не выглядел профессионалом и не вёл себя как профи. Имея две винтовки и прочее, они не смогли подстрелить голую жертву. Они были вооружены и хотели убивать, однако опростоволосились перед невооружённым. Из какой бы среды ни набрали этих людей один на один, с ними можно совладать даже в столь невыгодных условиях. Особенно если подготовить поле битвы заранее. Именно по этой причине грешник потратил немало времени, изучая ближайшие окрестности. Ничего полезного пока что не обнаружил, но если припечёт, знает, куда можно убежать, а где есть смысл попробовать затаиться и подловить того, кто увяжется следом. Где-то слева прозвенело стекло. Похоже на то, будто кто-то бутылку пнул, проходя мимо. Как грешник не раз примечал до этого, твари обожают ломать, крушить и футболить всё, что по пути подворачивается. И ещё они так одному, так другому трупу кидаются, отхватывают от них клочья плоти. Складывается впечатление, что эти создания жарут постоянно, рты в них всё время заняты пережёвыванием. Но с таким же успехом нашуметь мог и человек, или крыса, коих тут меньше не становится. Значит, надо ждать, ждать и наблюдать. Меж ветвями густых декоративных кустарников, за которыми скрывался грешник, что-то промелькнуло. И вот уже в расчищенной по листику смотровой щели показался источник шума. Так и есть, тварь. Причем других не видно. В одиночку куда-то торопится, непрерывно работая челюстями. Именно такой вариант он и ждал. Грешник поднялся во весь рост и бросил перед собой связку ключей. Перелетев через кусты, она с металлическим звоном прокатилась по вымощенной плиткой пешеходной дорожке, а сам начал размахивать руками, чтобы наверняка заметили. Творчуть чуть повернула голову, замерла, сверля человека жадным взором и через миг рванула к нему, передумав наклоняться над очередным трупом. Живая добыча её привлекла сильнее. А грешник, прекрасно зная, как стремительно эти несуразные создания, не стал ждать, тут же помчался прочь. Перемахнул через кусты на другой стороне газона, свернул, побежал вдоль зарослей по узкой асфальтированной дорожке, ведущей к калитке, раскрытой в стене, ограждающей территорию небольшого отеля. За ней не стал разворачиваться, как это делала мощёная плиткой дорожка. Помчался дальше, прямиком по газону, самом его начале подпрыгнув, а потом чуть подкорректировав курс. Тварь, улетел в калитку, помчалась за улепётывающей добычей по кратчайшей прямой, но забег её продлился недалеко. Через начало газона грешник прыгал не просто так, а чтобы не запнуться об шнур который до этого сам же и натянул, связав его из кусков, нарезанных в желези. Верёвочка так себе, повеситься на такой сложно, но твари хватило. Не заметив преграды, зацепилась на полной скорости и шумно растянулась на земле. Нанизавшись при этом на парочку ножей, койми грешник также заблаговременно густо утыкал газон, закрепляя их остриями кверху. Травка невысокая, но её хватило, чтобы дополнительно замаскировать измазанный землей металл. Один клинок пронзил насквозь когтистую ладонь. Рано так себе. А вот второй в грудь стрял. Это уже серьёзнее. Уродец дуру попытался податься вперёд и едва себя при этом не выпотрошил. Захрипел, забулькал, потянул ноги, начал, наконец, выпрямляться, освобождаясь от ножей. Гришник при этом уже не удирал. Наоборот, возвращался. Подбежав, подпрыгнул, приземлившись обеими ногами на спину твари и снова насадив её на всю длину клинка. А затем присел, фиксируя сжатыми ногами корявое тело и со всей дури врезал затылок. Кулак заблаговременно обмотал бинтом, найденным в аптеке. И даже запачкать повязку не забыл, дабы не выдавать себя во мраке белыми пятнами. Противник оказался живучим не по-человечески, что неудивительно. Мощнейшие удары в голову, способные вышибить дух у боксера тяжеловеса, лишь слегка уменьшили его прыть. Хорошо, что грешник не только бил, а и давил на уродца, силой протаскивая его тело вперёд, чтобы засевший в груди нож расширял рану. Судя по хрипам и бульканью, твари это не очень нравилось. В какой-то миг она задёргала сильнее, сумела извернуться, показав бок головы, куда и пришёлся очередной удар. Под кулаком хрустнула кость бугристого виска, уродец забился в конвульсиях, начал затихать, узкий багровый язык вывалился из приоткрывшейся пасти. А рядом с лысой башкой появился контейнер. Готово.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 вносится в ваш расширенный рейтинг. Что такое баллы с кармой и на что они могут сгодиться, грешник не знал. Соответственно, пользы от них пока что не видел, но запомнил, что хитрость с использованием даже столь примитивной ловушки пагубно сказывается на количестве добычи. Ну, и что? Да это даже самое ценное, что существует в этом ненормальном мире, для грешника сейчас важнее другое. И это другое должно располагаться в контейнере. Причем штрафов за неправильную победу на содержимое вроде как не начислено. По крайней мере, об этом сообщении не упоминается. Значит, надо и дальше не оглядываться на правила, идти на любые ухищрения, если это поможет избавиться от противника с минимальным ущербом для шкуры. Или даже вовсе без ущерба, как сейчас. Поборол жабу, требующую немедленно раскрыть оранжевый чемоданчик, грешник метнулся в заросли цветущих кустарников, за ними пересек еще одну дорожку и забрался в заранее приоткрытую дверь отдельного фитнес-зала. Там минуты две осторожно поглядывал в окна с двух сторон и, лишь не заметив ничего подозрительного, приступил к изучению содержимого контейнера. 12 знаков уровня, 40 универсальных символов развития, три странички книги навыков, одна монета испытания. С этим всё или почти всё понятно. Пилюля лечения увы, не выпало, выпала, зато выпало нечто новое. Ещё одна страничка, но такие ему ещё не попадались. Надпись другая, для рецептов. Ноль информации, зато есть прекрасный способ её получить. Рука потянулась за телефоном. Предмет испытания. Страничка рецепта. Малый предмет. Из определенного количества страниц рецепта можно собрать определенный рецепт из вашей книги рецептов или случайный-случайные рецепты. Сто страничек рецептов можно использовать для малой лотереи рецептов. Высокий шанс создания одного-двух низовых рецептов малый шанс создания рецепта серьезного. 250 страничек для большой лотереи рецептов, высочайший шанс создания трех-шести низовых рецептов, высокий шанс создания серьезного рецепта, малый шанс создания очень серьезного рецепта. 500 страничек для великой лотереи рецептов, высочайший шанс создания одного-трех серьезных рецептов, высокий шанс создания одного-двух очень серьёзного рецепта, малый шанс создания рецепта раритетного, мизерный шанс создания рецепта легендарного. Для старта создания рецепта или лотереи заданное количество страниц следует поместить в контейнер, после чего контейнер закрывается и на нём нацарапываются или наносятся при помощи принадлежности для письма слова названия рецепта из вашей книги рецептов либо случайная лотерея. Спустя одна-три минуты контейнер разрушается. На его месте остаются созданные рецепты. В случае удачи. Или прах, пепел с обугленными обрывками страничек. В случае неудачи. Тот случай, когда понятны все слова, но непонятно, к чему они написаны. Поэтому страничку грешник выбрасывать не стал, но и не счёл великим сокровищем прибережёт на будущее, благовес у неё ничтожный. А ещё вспомнилось самое начало, когда впервые полез в телефон, пытаясь разобраться, во что вляпался, и для чего ему выдали такое устройство, но при этом лишили одежды. Начальный ярус лестницы испытаний. Особенности яруса. Тропическая зона, побережье, холмы, невысокие горы. Неактивное население, многочисленные населённые пункты, повышенная температура и влажность. Основные антагонисты. Гаки, джунгли. Возможные антагонисты. Случайные существа, участники испытания. Дежурные советы для яруса. Берегите шею, следите за гигиеной, не забывайте обрабатывать раны. Много чего в этих поначалу непонятных словах прояснилось. Даже странное предупреждение о сохранении шеи больше не кажется таким уж странным, когда знаешь, что ночью к тебе может бесшумно подкрасться нехороший человек с остальной удавкой. Получается, это не просто уродцы, а гайки. Слово не сказать, что распространённое, но грешник знает, как минимум, одно его значение. Существо из японской мифологии. Ненасытные демоны, жадностью пожирающие всё, что в зубы попадается но это им на пользу не идёт, так и остаются голодными. Если оказываются за среди людей, охотно поедают их со столь же нулевым результатом. Выглядят, как гротеск, беременные скелеты с когтями и клыками, обтянутые кожей. Те, которых наблюдал здесь грешник, смотрятся куда месисти, приволочащимся пустым мешком пузи. Но надо признать, что картинка схожая. Ведь и вправду худосочные, но при этом на брюхе Почти до колен свисает выпуклость. Да, скорее всего, именно ненасытных демонов и подразумевали те, кто здесь семь заправляют. Именно беременных уродцев назначили антагонистами. А вот с джунглями непонятно остаётся, кто это такие. Хищные деревья? Агрессивные животные? Удушающие лианы? Непроизвольно погладил шею. Слишком свежи в памяти неприятные воспоминания о ночных событиях. Но всё, что навекает на удушение, грешник ещё долго будет болезненно реагировать. Ладно. Надо надеяться, что джунгли — это не страшно. Он, даже гаки, ничего серьёзного собой не представляют, если разбираться с ними продумано. И поодиночке. Знаков уровня уже 36 скопилось, следовательно, не хватает всего лишь 14. И грешнику известен лишь один способ довести Их количество довожделенных – пятидесяти. Но то, чтобы заманить в ту же западню второго ГАКа, потребовалось около часа. Пару раз приходилось отказываться от замысла, когда твари оказывались не в одиночку. Уже начал было размышлять, что же такое придумать простое и эффективное, позволяющее валить двоих уродцев за раз. Но тут, наконец, повезло. Выскочил этот неполноценный. Неполноценный, потому что при всём том же втором уровне золотистых подковок из него выпало не 12, а 8. Учитывая то, что именно в них грешник нуждался в первую очередь, так себе результат. Помимо знаков уровня и 32 универсальных символов развития, из Гака досталось три странички для книги навыков, и малый усилитель уровня предметов. Из описания, выданного телефона грешник узнал, что 10 таких усилителей способны поднять уровень предмета на единицу при условии, если текущий уровень предмета не выше 10. -го. Другой информации, как и еще 9 усилителей, не было. Поэтому нет смысла ломать голову, обдумывая смысл таких манипуляций. Ему сейчас над другой проблемой надо голову ломать. Таймер, отсчитывающий секунды до второй активации, не останавливается. Следовательно, скоро телефон выдаст местоположение своего владельца на всю округу. Вчера, когда это случилось впервые, грешника едва не убили. Он с трудом выкрутился за счёт удачи, хорошей физической формы и предварительной разведки. И склонен считать, что разведка сыграла посильнее всего прочего. Тогда, занимаясь осмотром оконечности мыса, Грешник не знал, что это выручит в ближайшем будущем. Просто делал то, что должен был делать. Но сейчас ему известно больше. А знание это надо использовать правильно. Нельзя и дальше продолжать охоту на гаков. Да, дело с ней сладилось, но это слишком расточительное по времени занятие, а до активации всего ничего осталось. Значит, о повышении уровня придётся забыть. Пока что.